Глава 10. Война войной, обед по распорядку. К появлению в Исхилле отделения переливания крови остальные сотрудники центра отнеслись вполне благожелательно. Возможности клиники значительно расширялись. Эпизод с рекламным перекосом не поссорил Гарина с другими врачами. Обычная рабочая ситуация. Намного больше отторжений вызвало появление сосудистой хирургии и перекос в сторону лечения кардиологических заболеваний. исхил изначально ориентированный на бескровные операции, терял свою привлекательность. Разрушался главный принцип, что все пациенты лежали в Исхилле от суток до трех. Теперь же время стационарного лечения порой растягивалось до недели. Но и этот срок сильно отличался от привычных трех недель для городских больниц. Состоялось большое собрание врачей. Бланк дал слово Бардину, чтобы Марк обрисовал новую структуру медцентра. Марк доложил, что с 1992 -го года до конца 1994 при поддержке Минорехпрома и Схилл развернулся в многопрофильную клинику, в которой теперь есть все необходимые отделения, кроме нейрохирургии. С начала года начали работу отделения трансфузиологии и интернационной радиологии. Все новые отделения будут придерживаться исходной концепции – бескровности и малые сроки стационарного лечения. Однако остаются свободными еще примерно 500 квадратных метров на шестом этаже, и Марк предлагает открыть там терапевтическое отделение примерно на 40-50 коек с одноместными и двухместными палатами хорошим сервисом. Главная задача этого отделения будет определена все той же концепцией краткости пребывания. Ложится необследованный пациент и получает все виды консультаций и обследований за 2-3 дня. Потому что коллеги знают, многие виды исследований требуют серьезной подготовки, которую дома сам пациент выполнить обычно не может. Что скрывать, часто исследования колоноскопии приходится повторять из-за того, что человек недостаточно очистил кишку, да и само исследование лучше проводить, если не под наркозом, то под легким усыплением, седацией. Гастроскопия оказывается невозможной из-за того, что беспечный человек решил, что перед процедурой чашечка кофе и гамбургер будут не лишними. А перед сдачей крови на анализы, требующие это пустого голодного желудка. Пациент завтракает. Это не всякий раз происходит, но случается довольно часто. И вообще, для большинства исследований материалы лучше брать у пациента сразу после пробуждения, утром а не после двухчасовой поездки по городу. Бланк добавил, что его знакомый артист чуть не получил диагноз «сахарный диабет», потому что за час до приезда в центр для сдачи крови на сахар высосал один леденец. И объяснить ему, что всякий раз повышенный сахар в анализе связан с этим невозможно. Только уложив его на ночь в палате, получили верное значение – нормальный сахар. Диспансеризация, которую когда-то проводили в районных поликлиниках, превратилась в формальность. Люди считают, что она бесполезна. Центр исхил должен воспользоваться этой ситуацией тем, кто понимает важность периодических обследований, предоставить такую возможность за вполне приемлемую цену. Перспективы развития Центра Эсхилл на текущие и следующие годы были определены. Проблема выскочила откуда не ждали. У людей стали кончаться деньги. Во-первых. А во-вторых, те, у кого денег стало больше, лечиться предпочитали за границей. Бланк собрал всех, кто что-то понимал в рекламе, финансах и психологии новых русских. Мозговой штурм длился не больше часа. Потом Бланк и Гарин-старший провели анализ предложений. Брать на операции бандитов после стрелок, не сообщая органам об этом, Гарин-отец предупредил, очень опасно и для репутации центра И вообще. Со спецслужбами лучше не связываться. Надеяться на начавшуюся в Чечне войну было бессмысленно. Все ранения решались военной медициной. Тревожил и факт, что стойки для эндоскопических операций начали собирать в России, и были они раз в десять дешевле импортных. В Петербурге приступили к изготовлению неодноразового, но очень надежного инструментария для лапароскопических операций, а Лома стал выпускать специальные видеотрубки, телескопы не уступающий по качеству цейсовским. Все это возникало не благодаря действиям правительства Ельцина, а скорее вопреки, ведь тому не было нужды развивать промышленность в России. Держался ламповый завод в Саранске и умирать не собирался, в отличие от московского, который первым в отрасли поднял лапки следом за подшипниковыми заводами. Механические заводы, производящие товары не для оборонки, закрывались тысячами, оборудование распродавалось на металлолом или ржавело. Но в экстренном порядке создавались там и тут цеха по производству различных одноразовых изделий медицинского назначения. Дома Жора сказал отцу, что Эсхил может держаться на плаву, пока его возможности уникальны, но так будет не всегда. Лет за пять городские больницы тоже поставят необходимое оборудование, и еще за пять научатся делать точно такие же операции, только уже бесплатно. До конца века медцентр доживет, а вот что будет дальше? Отец прислушался к этому мнению сына. Какая была беседа потом с Бланком, неизвестно, но Антон Семенович перестал мешать Марку разворачивать центр в мощную и при этом компактную больницу. Он ежемесячно летал в Лондон, Париж, в Америку, А в его речи все чаще проскакивали фразы вроде такой «Я для вас создал платную клинику, пользуйтесь этой возможностью». И «Мне ничего не надо, у меня все есть». Гарин из этих заявлений понял, что план Феврие удался. Это впечатление подтверждало и то, что Бланк сменил за два года три машины. Волгу сменила BMW 750, затем появилась Audi A8, а... К осени 95-го Бланк пересел в Мерседес с шестилитровым мотором. Все эти машины стояли на балансе из Хилла. На вырученную к концу года прибыль от медцентра он купил огромную квартиру на Тверской, в доме, где жила Алла Пугачева. Отец Гарин дома сообщил, что Бланк прикупил участок на юго-западе от Москвы, и там начинается строительство, как пошутил отец, усадьбы Бланков под Звенигородом. Что удивило Жору, так это заявление отца, что он тоже решил купить для себя и мамы отдельную квартиру. Ну, не на Тверской, конечно, но тоже район приличный, в Крылацком. Жора не возражал, хотя оставаться в трехкомнатной квартире одному ему не хотелось. Привык к тому, что мама всегда дома и не надо думать о стирке, готовке уборке. Как-то вечером за ужином он спросил, что отца подвигнуло к приобретению еще одной квартиры. «Тесно стало в этой, оставшейся от деда», — отец ответил. «Мы считаем, что ты завидный жених, если решишь привести жену, то сделать это нужно в отдельную квартиру. А пока мы тебе оставим домработницу. Средств хватит, чтобы ты не зарос тут в грязи». 95-й год развивался бурно. Война в Чечне, предвыборный бурлящий котел — вот что представляла страна. Запрещенная после переворота в 93-м КПСС возродилась и набирала популярность уже как КПРФ. Трон под президентом шатался, а чтобы усидеть на нем, в Кремле появились специалисты из США, в задачу которой входило поднять рейтинг президента Бориса Николаевича Ельцина, упавший ниже некуда. Полным ходом шло восстановление Белого дома в Красной Пресне переданному правительству. В кабинете Бланка довольно часто появлялись люди из окружения первого президента России, советники, даже министры. Гарин уже не мог слышать их разговоров. Антон Семенович в освободившейся комнатке устроил небольшую кухню с кофемашиной, холодильником и креслами для охраны, чтобы она не мозолила глаза посетителям в приемной. Что обсуждали люди из Кремля, хранилось в секрете. Отдел рекламы и маркетинга переехал под крышу, занял три комнаты, и теперь там работали три девушки-маркетолога, еще одна – дизайнер и с ними профессиональный кинорежиссер, оказавшийся не у дел, потому что нечего было снимать. Мосфильм сдал комедию Ширли Мирли и затих до поры. На кассетах продавались улицы разбитых фонарей и разнообразные малобюджетные бизнесы по-русски с тупым юмором. Бланк приютил режиссера на какое-то время, поручив ему снимать документальные ролики о медцентре и проталкивать их на телевидении. В отделе появилось отличное съемочное оборудование и скромные парни, наряженные в хирургическую форму, которые ходили по операционам и кабинетам и набирали видеоматериал для будущего монтажа. 97-й год для Эсхилла, юбилейный, десятый и режиссер спешил еще создать и фильм к этому событию. Отделение Гарина развивалось согласно плану Ворчуна, который взял на себя всю рутинную работу с пациентами и кровью, тогда как Жора днями пропадал в медицинской библиотеке, прочитывая все статьи, которые касались процедур, связанных с очищением и модификацией крови. Попутно он приходил к осознанию, что иммунология, как предмет в институте на кафедрах биологии, физиологии и патологической физиологии им давались очень поверхностно. Но это не по вине преподавателя, а в силу малоразвитости самой науки. Ведь Институт иммунологии в СССР возник как научное предприятие только в начале 80-х из отдела иммунологии и биофизики. До сих пор она была как бы размазана между другими медицинскими направлениями – ревматологией, пульмонологией, кожными болезнями, аллергологией и транспантологией. Как лебедь, рак и щука из басни дедушки Крылова, разные ученые тянули иммунологию, каждый только в свою сторону, создавая порой ошибочные теории и вырабатывая методики лечения, ведущие в тупик. Аллергологи, ревматологи, дерматологи трактовали иммунные болезни, каждый в свою сторону, и подбирали лечение по своим соображениям. Чтобы не думать о Чеченской войне, Гарин заставлял себя думать о науке. Он помнил слова Ворчуна... Мы не можем экспериментировать, все методики должны быть отработаны и утверждены, но мы-то новички в профессии, для нас любой опыт экспериментальный. Возвращаясь из библиотеки, в центр эсхил Хилл вдруг подумал, а чего это я так переживаю? Давно уже народ принял мудрость, век живи, век учись, в чем проблема? Во второй части этой мудрости, произнес он вслух, дураком помрешь. Обычно вечером в пятницу Гарин, отпуская Милану, рассказывал Ворчуну, что сумел накопать в библиотеке. Вместе они продумывали, чем стоит заняться, а что лучше пока отложить. Так, привезя статьи Аиды Абубакировой, Гарин сказал. «Вот это очень серьезно. Невынашивание беременности при АФС. этот материал еще семидесятых Их официально аспиранты для диссертации не берут, считается устаревшими». Абубакирова на этой методике стал доктором наук, понимаешь? Плацентарная недостаточность и АФС – это реальное спасение обреченных людей. Ворчун покачал головой. Мой жизненный опыт подсказывает, что с беременными лучше не связываться. Родит – нормально, а если выбросит после наших процедур, мы будем виноваты. Никакие статьи профессора тебя не защитят. Давай пока заниматься привычными делами. Трофические язвы при варикозе, гнойные прыщи на коже и острые аллергии и экземы. Ну еще пьяницы и наркоманы придут, почистим. Поверь, этого достаточно. Не связывайся с беременными. А еще, ты заметил, сейчас число абортов превышает число родов. Гарин был с ним не согласен, но спорить не стал. Так, в одну из пятниц выложил Гарин. вестники дерматологии я нашел статью о применении пульс-терапии гормонами, после курса плазмофереза в лечении пузырчатки. Эту поистине страшной болезнь ни он, ни ворчун брать не хотели. Это как болото, ступишь в трясину и не выберешься. Их методика давала временный эффект, и тянуть деньги с несчастных инвалидов им совесть не позволяла. «Ну и что?» «А то, — обрадованно объяснил Жора, — что если на две недели после окончания курса плазмофереза ввести однократно большую дозу преднизолона то лимфоциты не выбрасывают антитела, и наступает ремиссия, если верить статье, от восьми месяцев до года. Ты понимаешь? Хочешь все-таки взять пузырчатых, волчанку и склеродермию? Не знаю еще, но это шанс реально помогать. Год для таких людей — это маленькая жизнь, процитировал он песенку Олега Митяева. Гарин не угомонился. Он раскопал в архиве журнала плазмотерапии, статьи, посвященные лечению ФС, причем авторы ссылались на работы Аиды Букбакировой. Он не пожалел денег, снял ксерокопии, привез их в Орчуну, переведя и перечеркнув ключевые моменты в статье со статистикой результатов. Больше всего порадовал результат, что женщины без страха беременели, рожали и второй раз, и третий. Это был аргумент. Хорошо, сделал последнюю попытку отмотаться от беременных в Арчун. «Как ты себе представляешь приглашение таких женщин? Если АФС уже определен, их курируют специалисты и вряд ли отдадут нам. Пичкают их лекарствами и этим оправдывают проблемы с развитием у детей, если там вообще повезет родиться. Надо ехать лично разговаривать с врачами. Лучше с такими же, как мы, платными». «Резонно», – Ворчун поставил чайник. «Но ты знаешь, наши интервенты ездят по поликлиникам и оставляют врачам направление к себе». Каждый больной, принесший нашим спецам такую бумажку, в кассу заносит 50 тысяч, пять из них отправляется направившему врачу. Что ты думаешь о нас? Можем мы такую схему применить? Весовые категории разные, у нас курс лечебный меньше раз в два, но мы можем вернуть 500 рублей. Да и не стоит забывать, что люди, ходящие в обычную поликлинику, денег не имеют. Мы с тобой и так часть берем по благотворительной программе. Пока Бардин и Бланк не знают. Целый месяц они лечили ветерана войны с огромными трофическими язвами на гольнях. Язвы закрыли благодаря хорошей памяти Гарина, который припомнил рассказ Васильева, что крио-процепитат, плазмы, содержат тромбоциты и фактор роста из них – особое вещество, ускоряющее заживление ран. Врачи делали деду два раза в неделю плазмоферез, а из полученной плазмы готовили вещество для перевязок. Вещество это напоминало яичный белок. С двух контейнеров плазмы как раз две порции для двух язв. Через две недели язвы начали стремительно заживать. Края их стягивали, сидит, глядя на свои ноги в зеркало, плакал. Он уже и не надеялся, что когда-нибудь это случится. Ветерана они взяли в качестве эксперимента, предупредив, что если не получится сживить его дырки, денег не возьмут. Когда ветеран принес конверт с деньгами, Ворчун и Гарин вернули ему и сказали «С днем победы, отец!» Это действительно был день их общей победы. Ветеран расплакался, и их обнял и ушел без костылей. Гарин и Ворчун при поддержке Милана решили между собой, что, начиная новое направление «Набирай опыт», они не имеют права брать денег в случае неудачи. Поэтому, расписывая курс процедур, рассчитывая на человеческую порядочность и желание пациента в будущем обращаться за помощью снова, Они предлагали оплачивать в конце курса. Риск? В некоторой степени да, но для руководства такие аргументы были вполне убедительными. Также они решили, что ветеранов войны и медработников станут лечить бесплатно, объявляя им об этом по завершении курса процедур Кроме лечебной работы у Гарина была еще одна не менее серьезная забота – переливание крови и ее компонентов. И если все, что касалось лечения, он оставил ворчуну – то тема совместимости и несовместимости крови стала исключительно заботой Жоры. Как он ни старался, как ни зарекался, но тайны крови и их раскрытие поневоле стали делом его жизни на ближайшие годы. Все, что удавалось ему раскопать и систематизировать, он собирал в папку, так и подписанную «тайной крови». Первым вопросом Жора обозначил, зачем нужны группы крови, не врачам, организму человека. Ни в одной монографии, посвященной крови и переливанию, он ответа на этот вопрос найти не мог. При этом подсознательно он чувствовал, что если найдет его, то станет понятным что-то очень важное для определения смысла жизни».